Глава 29 Я вырасту. Перед парадным входом уже все собрались. Были туда родители Николя с его младшим трехлетним братишкой Филиппом, которого Николя держал на руках. Барон и Мари оживленно беседовали с родителями Николя. Лиза, увидев Джуна, сразу кинула конфету обратно в вазу и бросилась к нему. Джун присел. Она обхватила его шею и прижалась к нему. «Джун, а как же я тут без вас? Я же умру без вас!» «Не спеши умирать!» – зашептал он на ухо лизе «Я открою тебе один секрет. Когда обратно приедет Билл, он привезет с собой новых племенных жеребцов, а к следующему лету появятся маленькие же ребята Иди к ним и найдешь себе настоящего друга. Вы сами найдете друг друга». «О, это так долго, Джун!» «Ничего, настоящего друга и подождешь». Он мягко расцепил ее руки и выпрямился, а она схватила его под руку и, смеясь и кривляясь, направилась с ним к родителям. Высокопарных речей не было. Все уже было сказано. Разлили вино по бокалам, которые родители Николя привезли с собой, и расхваливали его уже заранее. Все относились нисходительно к их маленькой слабости. Билл тоже не привязывал своего кондра, которого воспитал с молочного возраста. Многое повторяю при дрессировке за Джуном и драконом. Он же был арабским скакуном гняной масти. Летит, как стрела! Хвастался Билл. Но он всегда оставался позади дракона. Это потому, что он младше твоего дракона. Подрастет, догонит и перегонит твоего дракона, свято верил Билл. Итак, берем бокалы, друзья, и пьем за ровную и прямую дорогу отъезжающих, скомандовал барон. Все выпили. И даже Лизи налили молодого вина, привезенного родителями Николя, специально для нее. «Это просто виноградный сок», — уверяли они родителей. «Вино оказалось и вправду вкусное», — уверяли все родители Николя, расплывшихся в довольной улыбке. «Понравилось?» «Мари, мы привезли вам бочонок. Слуга занес его уже». «По коням!» — скомандовал барон. Подошел к Николя, пожал ему руку и похлопал по плечу. Служите! Подошел к Джуну, пожал ему руку и порывисто обнял его. Отстранился и сказал. «Прилежно учись и служи. Принесешь пользу своей стране своими знаниями». К нему подошел отец Николя. Тоже пожал руку и хлопнул по плечу. «Ну что же, Джун, дерзайте», — сказал он. Подошла Мари, положила руку на плечо Джуну и с улыбкой заглянула ему в глаза. «Джун, ты хороший человек. Надеюсь, таким и будешь всегда» погладила его плечо и улыбнулась. Лиза из последних сил улыбалась. Потом ее улыбку исказила гримаса, и она расплакалась и бросилась к Джуну, обняла и спрятала лицо на его груди. «Джун!» «Я...» И она бросилась в пропасть. «Я люблю тебя, Джун!» «И все-таки ты девочка!» выдохнул Джун. «И помни о друге!» прошептал он, мягко снимая ее руки, которые так не хотели его отпускать. она отворачивала лицо от всех, чтобы ее такой никто не видел. Они вскочили на коней, выехали за ворота и остановились. Встали в шеренгу. Все любовались ими. И вдруг услышали зычный голос Николя. «Галопом, марш!» И три всадника одновременно рванули с места в карьер, подняв большие клубы пыли. «Какие же они все-таки еще дети!» Услышала Мариса вздохом голос Натали, матери Николя. «Джун, я люблю тебя!» Молча послала Лиза вдогонку. Рядом стояла ее мама. «Я вырасту!»